Было 9 часов утра, когда он сел в свою машину, подержанную «Вольво-Универсал», купленную им по приезде в Бордо полтора месяца тому назад. Он мог бы дойти до дома пешком, он жил меньше, чем в километре от больницы, но взял за правило хоть немного посидеть за рулем, пусть и старой колымаги. Специализированный медицинский центр имени Пьера Жанне располагался в юго-западной части города, неподалеку от клиники имени Пелегрена. Фрер жил в квартале Флеминг, между Пилигреном и университетским городком, точно на границе Бордо, Песака и Таланса. Район, в котором он обитал, представлял собой безликое скопление розовых домов под черепичными крышами, неотличимых один от другого, с подстриженными живыми изгородями и крошечными полисадниками, символом частной собственности. Счастье по мерке маленького человека, повторяющейся улица за улицей, словно вышедшей из моды игрушки на ленте фабричного конвейера. Фрер ехал с черепашьей скоростью, пробираясь сквозь туман, никак не желавший подниматься. Видимость была почти нулевая, но он не расстраивался. Этот город его нисколько не интересовал. Ему говорили, вот увидите, это маленький Париж, или... «Жить в этом городе очень престижно? Или это Олимп виноделия?» Ему много чего наговорили, но он так ничего и не увидел. Он смутно ощущал, что Бордо — город буржуазный, высокомерный и смертоносный, холодный и плоский, город, на каждом углу которого веяло удушливой атмосферой провинциального особняка. Ему так и не довелось столкнуться с иным ликом Бордо, воплощением которого служила его знаменитая буржуазия. Его коллеги-психиатры по большей части были убежденные леваки и сокрушители традиций. Горластые скандалисты, они сами не понимали, что являются неотъемлемой частью того класса, который нещадно критикуют. Он ограничил общение с ними болтовней за обедом. Темы разговоров не менялись. Забавные истории про психов, глотающих вилки, гневные тирады против французской системы психиатрической помощи, планы на отпуск и пенсионные отчисления. Но даже захоти он проникнуть в бордовское общество, это ему не удалось бы. Он страдал непростительным недостатком, не пил вина. В Эквитане это равнозначно тому, как если бы он был слепым, глухим или паралитиком. Никто ни в чем его не упрекал, но всеобщее молчание было красноречивее любых слов. «Нет вина — нет друзей. В Бордо — это закон». Вот так просто. Ему никто не звонил, не присылал СМС-ок и писем по электронной почте. Разве что строго по делу, на внутреннем больничном сервере. Он доехал до своего квартала. Каждый дом здесь носил имя какого-нибудь драгоценного камня. Топаз, бриллиант, бирюза. Надо же было хоть как-то отличать дома один от другого. Фрер жил в Опале. Первое время ему казалось, что он выбрал эту развалюху, потому что она располагалась близко к больнице. Но он заблуждался. Он поселился в этом квартале потому, что он был никаким. Не имел своего лица, как хамелеон. А ему было необходимо раствориться в пейзаже. Он приехал сюда не просто так. Он хотел перечеркнуть жирной чертой своё парижское прошлое. Вместе с человеком, которым он когда-то был. Известным врачом, пользовавшимся в среде коллег, уважением и даже почтением. Он припарковал машину в нескольких метрах от дома. Из-за тумана муниципальные власти оставили гореть фонари, Хотя наступало утро. Гаражом он никогда не пользовался. Едва выбравшись из машины, испытал неприятные ощущения, словно нырнул в бассейн с молочно-мутной водой. В воздухе висели миллиарды крошечных капель, как на полотне пуантилиста. Он ускорил шаг, на ходу в карманах плаща. Еще раз поднял повыше воротник, шею покалывало ледяное прикосновение тумана. «Ни дать не взять частный детектив из старого голливудского фильма», — подумал он о себе. «Одинокий герой в поисках света». Толкнув садовую калитку, он пересек протянувшуюся на несколько метров блестевшую влагой лужайку и повернул в замочной скважине ключ. Внутри дома обстановка также не отличалась оригинальностью. Расположение комнат такое же, как в десятке, если не в сотне похожих домов. Прихожая, гостиная, кухня, спальни. Даже материалы одни и те же. Рассохшийся паркет, оштукатуренные белые стены, фанерованные двери. Жители района выражали свою индивидуальность с помощью мебели. Он скинул плащ и, не зажигая света, прошел на кухню. Оригинальность Фрера заключалась в том, что у него вообще не было, ну, почти не было, мебели. Коробки с его пожитками стояли так и не распакованные вдоль стен, служа помещению своего рода декором. Он жил в типовой эталонной квартире, которую показывают будущим владельцам. Вот только сам эталон оставлял желать много лучшего. Он заварил чай при свете уличного фонаря. Взвесил свои шансы уснуть хотя бы на пару часов. Пришел к выводу, что они стремятся к нулю. В час дня ему снова заступать на дежурство. Пожалуй, лучше посвятить оставшееся время работе над историями болезни. Следующая рабочая смена закончится в 10 вечера. Вот тогда он и рухнет спать, даже ужинать не станет, включит по телевизору какую-нибудь музыкальную ерунду и заснет. На следующий день, а это будет воскресенье, он в точности повторит ту же программу, вздремнет днем и как следует выспится ночью. Тогда к понедельнику он будет готов включиться в работу в более или менее нормальном состоянии. Наблюдая за листочками чая, разбухавшими в кипятке, он внушал себе, что должен переходить к активным действиям, отказаться от внеплановых дежурств, заставить себя вести более здоровый образ жизни, заняться спортом питаться по часам. Впрочем, он знал, что подобные размышления уже успели войти неотъемлемой составной частью в его бестолковое, однообразное, бесцельное существование. Как был, стоя, он вынул из чайника ситечко и некоторое время созерцал темно-коричневую жидкость, точное отражение его мозга, погрязшего в черных мыслях. «Да», — сказал он себе, — «снова погружая ситечко с листьями в чай, он приехал сюда в надежде спрятаться в чужом безумии, чтобы быстрее забыть о своем собственном». Двумя годами раньше 43-летний Матиас Фрер, работавший в специализированном медицинском центре в Вильджуифе, допустил нарушение врачебной этики, самое страшное из всех возможных. Он спал с пациенткой. Анна-Мария Штрауб. Диагноз — шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Хроническая форма. Что означало, она осуждена провести всю жизнь в психиатрической больнице и здесь же умереть. Вспоминая о своем проступке, Фрер сам с трудом в него верил. Он переступил через главное табу медика. В то же время в этой истории не было ничего болезненно извращенного. Если бы он познакомился с Анной Марией за стенами больницы, то мгновенно влюбился бы в нее. Он испытал бы к ней абсолютно то же самое непреодолимое и безрассудное влечение, какое почувствовал в первый раз, увидев ее у себя в кабинете. Ни смирительные рубашки, ни лекарства, ни крики других больных не смогли остановить вспыхнувшую в нем страсть. Это была любовь с первого взгляда. Вот и все. В Вильджуифе Фрер жил на территории больницы, в здании, расположенном на ее окраине. Каждую ночь он шел в корпус, где находилась Анна-Мария. Коридор с полами, покрытыми линолеумом. Двери с окошками. У него были ключи, открывавшие доступ во все помещения больницы. Он крался тенью собственной тени, движимой, вернее, слепо толкаемой вперед желанием. Каждую ночь он пробирался через зал для занятий художественным творчеством и опускал глаза, чтобы не смотреть на висевшие на стенах картины Анны Марии. Она писала раны и язвы, черные, заскорузлые, отталкивающие, на красном фоне. Иногда она, по примеру лючего фонтана, резала свои полотны шпателем. Разглядывая эти работы при свете дня, Матио ствердил себе, что Анна-Мария — одна из самых опасных пациенток больницы. А по ночам бежал, отворачивая взгляд от её картин, к ней в палату. Эти ночи выжгли его дотла. Страстные объятия в запертой на ключ комнате. «Таинственные, вдохновенные, колдовские ласки, бредовые речи с жарким шепотом произносимые на ухо. «Не смотри на них, дорогой, они совсем не злые». Она имела в виду духов, которые, по ее мнению, окружали их в темноте. Матьес ничего не отвечал, но и глаз от тьмы не прятал. «В пропасть», — повторял он про себя, — «я качусь прямо в пропасть». Утомлённый любовью, он заснул. На какой-нибудь час, может, даже меньше. Но когда он проснулся, часов около трех ночи, тело Анны Марии висело над кроватью. Она повесилась на его ремне. На долю секунды он замер, не понимая, что произошло. Ему чудилось, что он ещё спит. Он даже восхитился красотой её силуэта с тяжёлыми грудями и вновь почувствовал возбуждение. Затем в кровь ударила паника. Он вдруг понял, что всё кончено. Для неё. Для него. Он оделся, оставив тело висеть на ремне, закреплённом за оконный шпингалет. Бегом промчался по коридорам, не встретив ни одного санитара, и вернулся к себе, как преступник, торопящийся забиться в нору. Задыхаясь от бега, путаясь мыслями, он всадил себе в сгиб локтя дозу седативного препарата и рухнул в постель, натянув на голову одеяло. Когда спустя 12 часов он проснулся, новость успела облететь всю больницу. Никто не удивился, Анна-Мария уже не раз пыталась свести счет с жизнью. Было начато расследование с целью установить, кому принадлежит ремень. Но его происхождение так и осталось для всех загадкой. Маттиаса Фрера никто не заподозрил, его даже не допрашивали. Анна-Мария Штрауб уже больше года не была его пациенткой. Близких родственников у самоубийцы не нашлось, никто не обращался в полицию, и дело было закрыто. С того дня Фрер продолжал выполнять свою работу словно на автопилоте, чередуя антидепрессанты и транквилизаторы. В кои-то веки сапожник оказался в сапогах. Он почти ничего не помнил об этом периоде своей жизни. Принимал больных, как в тумане. Ставил диагнозы, приблизительные. Ночами ворочался без сна. И вот, наконец, представилась возможность перебраться в Бордо. Он ухватился за неё обеими руками, вырвал себя из привычной обстановки, покидал в чемоданы одежду и прыгнул в скоростной поезд даже не обернувшись на прощение. Устроившись на новом месте, он избрал совершенно иной профессиональный подход к пациентам. Не позволял работе увлечь себя. Больные перестали быть для него людьми и превратились в истории болезни, которые он аккуратно, графа за графой, заполнял. Шизофрения, депрессия, истерия, токсикомания, паранойя, аутизм. Он ставил галочки в нужных клеточках, назначал соответствующее лечение и держал дистанцию. Про него говорили, что он холодный, бездушный тип, не человек, а робот. Ну и пусть. Он дал себе слово, что больше не сблизится ни с одним пациентом, что больше никогда не уйдет в работу с головой. Доктор Фрер медленно возвращался к действительности. Он по-прежнему стоял у кухонного окна, глядя на пустынную, утопавшую в тумане улицу. Чай получился чёрным, по цвету больше похожим на кофе. Светало. За теми же изгородями стояли всё те же дома. За их окнами протекала всё та же жизнь, ещё не вполне пробудившаяся. Субботнее утро для того и существует, чтобы отоспаться. «Только одна деталь...» не вписывалась в привычную картину. Возле тротуара, метрах в пятидесяти от его дома, стоял чёрный внедорожник с зажжёнными фарами. Фрер протёр запотевшее стекло. В этот самый миг из машины вышли двое мужчин в чёрных пальто. Фрер прищурился. Видно было плохо, но фигуры мужчин напомнили ему киношных ФБР-вцев Или карикатурную парочку из людей в чёрном. Что им тут надо? Может, это парни из частной охранной фирмы, нанятые жителями квартала? Но нет, вряд ли. Слишком шикарная машина, слишком дорогие пальто. Теперь они стояли, опершись о капот внедорожника, равнодушные к моросящему дождю, и смотрели в одном направлении. У Матиаса в глубине глаза снова вспыхнула боль. Он понял, куда смотрят промокшие мужчины из машины. Они смотрели на его дом, точнее сказать, на него самого, застывшего в проеме кухонного окна.